Глава восемнадцатая Мистер Хендерсон рассказывает, что нужно представлять, и поначалу я смущаюсь. Глаза плотно зажмурены, но щеки горят при мысли, что они с Джулс на меня смотрят, ждут. Если честно, я в равной мере боюсь, что гипноз не сработает, и что сработает. Как поступит мистер Хендерсон, если я признаюсь, что кого-то сбило? обязывает ли профессиональный долг сообщать в полицию. А моральный? Я хотела спросить, но не придумала как. Мозг возбужденно гудит. Я мысленно прохожу через сад и спускаюсь по каменным ступенькам глубже и глубже. Голос мистера Хендерсона ложится успокаивающим бальзамом на мои издерганные, раздраженные нервы. Несмотря на сомнения, мало-помалу, Тело тяжелеет и как будто проваливается в кушетку, хотя это невозможно. Теперь вы подходите к клумбам, Элли. Представьте цвет, запах. Желтые розы на моей свадьбе, ясно-голубое небо, теплые солнечные лучи. Ощутите землю под ногами. Трава щекочет пальцы босых ног. Великолепный летний день. Птичьи трели. Мысли улетают далеко-далеко. В ушах танцуют неразборчивые слова. Чувствую себя удовлетворенно, спокойно. На веселее, как после двух стаканов вина. Возвращаемся к прошлой субботе, в призму. Тщетно пытаюсь помотать головой. Хочу остаться в саду, в безопасности. Хочу сказать «нет», но губы пересохли. Постепенно сад исчезает, точно солнце скрылось за облаком. Я вздрагиваю. Руки покрываются гусиной кожей, тело тяжелое, и я не могу подтянуть одеяло. «Нет, нет, нет!» Я думала, что произношу это мысленно, но мистер Хендерсон мягко спрашивает, почему нет, и я уже не знаю, это нет тому, что сейчас, или тому, что случилось тогда. Музыка бьет по барабанным перепонкам, бухают басы, мигают огни. Туда, где несколько мгновений назад обитало спокойствие, Прокрался страх. Образы сменяют друг друга. Танец, смех, вино, желание убежать. От чего? От мужчины, с которым у меня свидание? От сеанса гипноза? Обратно в сад. Срываю ромашку, отпускаю, и лепестки летят по ветру, как конфетти. Ты согласна взять в мужья? Любит, не любит. Не любит. Мэтт меня не любит. Хотя и надел мне на палец кольцо. Подруга ему отвечала, «Порыв, твой пылкий, приятен мне. С тобой под венец пойти, наконец, мечтаю я даже во сне». «Где вы сейчас, Элли?» «В спальне, в спальне Бена. Читаю ему книжку. Лежу на его кровати в виде гоночного болида, но она почему-то трясется. Трясет. Кто-то меня трясет. Крепко хватает за руки. Слишком крепко, больно. «Вернитесь в бар, Эли. «Сад! Я хочу в сад!» Костлявые пальцы прошлого тянут меня обратно, туда, куда я не хочу, но меня вынуждают. «Тик-так!» — сказано в записке. Я понятия не имею, сколько у меня времени или что случится, когда оно выйдет. Песок в песочных часах для варки яиц на кухне у Крисси. Песок сыплется у меня сквозь пальцы. Когда я открываю крышку пластикового контейнера, И протягиваю Мэтту сэндвич с яйцами, майонезом и луком. Мы устроились на одеяле для пикника рядом с разрушенным домом. «Сосредоточься!» «Тик-так, Элли!» «Я не могу думать!» «Слова!» «Мистер Хендерсон говорит, говорит!» «Я хочу, чтобы он замолчал!» «Заткнись!» «Заткнись!» «Я кричу в баре!» «Голос едва различим!» «На фоне пульсирующих басов!» «Элли, с кем вы сейчас?» «Холодно, очень холодно. Я на улице». Барабанит сильный дождь, однако даже сквозь него слышна бухающая музыка. Вонь гнилья из огромных баков перебивает все прочие запахи. Но меня мутит не от этого. В переулке темно, за исключением неяркой зеленой вывески, аварийный выход и прямоугольника света от приоткрытой двери. «Мы не должны здесь быть». «Пойдем обратно!» Поворачиваюсь, но пальцы, крепко схватившие локоть, тащат меня назад. Я спотыкаюсь на каблуках, скользкие кирпичи царапают плечо. «Я не хочу!» Кирпич, подпирающий дверь, выбивают, дверь с треском захлопывается, и мне некуда идти. «Я не хочу!» Кричу. «Сейчас? Тогда сейчас!» Паника сдавливает тиски. «Я не хочу!» «Кто рядом с вами? Элли, посмотрите! Хватит!» Рука у меня на плече. Голос Джулс. «Достаточно! Элли, все хорошо, не бойся!» «Зря вы ее разбудили», — произносит мистер Хендерсон. «Мы были почти у цели. Да вы на нее посмотрите!» Я моргаю, моргаю и плачу, плачу и моргаю. Снова в комнате, где мне ничего не грозит. Хотя так ли это? Теперь я точно знаю. что меня к чему-то принуждали, и до сих пор не знаю кто. Мотор урчит. Стоим на светофоре. Я прислоняюсь щекой к стеклу, чувствуя слабую вибрацию во всем теле, вплоть до пальцев ног. Джулс набирает сообщение в телефоне. Рядом притормаживает машина. Водитель поворачивается в мою сторону. «Это может быть он. Это может быть кто угодно». Когда мы прощались, мистер Хендерсон предложил на следующей неделе повторить сеанс. «Приходите одна», — подчеркнул он, и я поняла, что он недоволен вмешательством Джулс. Почему-то возникло чувство, что я его подвела, всех подвела. Меня взволновали расплывчатые фрагменты воспоминаний, но я не могу их соединить. Крик, злость, кто-то должен знать, с кем я там была». «Как думаешь, где Крисси?» — спрашиваю я, снимая с ручника и давя на газ. Мысли вращаются так же быстро, как колеса. «С очередным мужиком!» С тех пор, как Крисси рассказала о романе с женатым, Джул смотрит на нее с презрением. «Такие вот женщины и разрушают семьи!» — заявила она, осушив бокал вина, когда Крисси ушла в туалет. Интересно, довольна ли она, что Крисси «Нет рядом, и поддерживает меня она одна. Несправедливо. Никому это не нравится, и меньше всех — мне». Показываю поворот налево и осторожно проезжаю перекресток. Она не отвечает на мои сообщения. «Не волнуйся. Надо выяснить, с кем я была на свидании. Кроме меня, она единственная, кто его видел». «Господи!» — кричит Джулс, и я машинально ударяю по тормозам. «Извини». Я думала, та собака сейчас выскочит под колеса. «Забудь, Элли!» — касается моей руки. «Жизнь продолжается!» Я не могу, не могу жить, как ни в чем не бывало. Раньше я думала, если запрятать тяжелые мысли подальше, все постепенно забудется. Но когда не можешь как следует вспомнить, это даже хуже. Сворачиваю к дому. «Зайдешь?» — спрашивает Джулс. «Джеймс сегодня не в офисе и очень хочет обо всем послушать». «Нет, надо в душ согреться. Меня все еще трясет от холода и ужаса». Поев и сполоснув тарелку, я больше не могу игнорировать красноречивые взгляды, которые бросает на меня поскуливающий Бренуэлл. Иногда я просто убеждена, что он умеет определять время по часам. Моя работа отсюда в пяти минутах». я всегда прихожу домой на обед. Когда доедаю сэндвич и ставлю тарелку в посудомойку, Бренуэлл кидается по коридору к двери, уши развиваются, язык высунут. Он радостно крутится вокруг своей оси, и мне приходится ждать, пока он угомонится, чтобы пристегнуть поводок. Хотя я на больничном менять ежедневное расписание не буду. Хочется притвориться, что все нормально. Дождь брызгает в стекло. Я накидываю куртку и проверяю, есть ли в карманах пакеты для мусора. Собралась, но выйти не решаюсь. Боюсь отпереть дверь. Холодный острый страх пригвождает к месту. От гипноза стало хуже, а не лучше. Обрывки воспоминаний. Под кожей прорыла ходы тревога, и крошечные насекомые откладывают яйца. Бренуэлл склоняет на бок голову, на его мохнатой морде — Явственно читается надежда. Прогулка пойдет на пользу нам обоим. Набираю полные легкие воздуха и, наконец, переступаю порог. Вздрагиваю от холодного ветра. Голые ветви деревьев, как тени на фоне свинцового неба. Моросящий дождь брызжет в лицо. Я наклоняю голову, с трудом продвигаясь вперед. Бренуэлл тянет поводок, сворачивает налево, и останавливается на участке дерна, который всегда обнюхивает, прежде чем в первый раз помочиться. По проезжей части медленно двигаются автомобили. Шины шелестят по лужам, свет фар разрезает тоскливую серость. Мимо пробегает спортсмен в толстовке с капюшоном и, поймав мой взгляд, кивает. Черные кроссовки шлепают по бетону. В подсознании что-то брежет. Сосредоточиваюсь И вспоминаю мужчину около дома. Он гладил бренуэла когда тот выскочил в открытую дверь. Смотрю вслед, пока спортсмен не сворачивает за угол. Меня плотно окутывает пелена паранойи и дождя. Куртка промокла насквозь. Бренуэлл устремляется к своему старому другу, ярко-красному почтовому ящику, подергивает носом и опять задирает ногу. Мой нос и кончики пальцев онемели от холода. Поводок слабеет, мы на перекрестке. Бренуэлл терпеливо сидит на краю тротуара и ждет, пока я нажму кнопку. Когда раздается пиканье, он поднимается, и когти цок-цокают по мокрому асфальту. У моря пустынно. Летом здесь обычно толпа туристов, детей, перемазанных мороженым, с ведерками и сетками для крабов, папаш с красными, как вареные раки, плечами. Мамочек, выуживающих из кошельков монетки для зала игровых автоматов, которые мигает точно маяк, когда небо затягивают тучи и идет дождь. Летом я редко сюда прихожу. Местные знают все уголки и закоулки, недоступные туристам. Бухточку, которой можно пробраться только пешком. Тропинку в скалах, куда ведет разбитая дорога, не указанная ни на одной карте. Раньше я игнорировала запреты и гуляла там с Бренуэллом, пробиралась через руины дома, который гордо стоял здесь, пока этот участок береговой линии не подмывала вода. Мы с мамой и Беном часто устраивали тут пикники, глядя сверху на запруженный пляж. Позже я привела сюда Мэтта, поделилась воспоминаниями, рассказала, какое это особенное место. Здесь он сделал мне предложение». Мы занимались любовью в старом доме у голой кирпичной стены. Вспоминаю кое-что из гипноза. Пикник с Мэттом в нашем секретном месте. Смутно чувствую что-то внутри, но не могу идентифицировать и гоню прочь. Может быть, когда наступит весна и город оживет, я опять прогуляюсь там, но сегодня иду только вдоль моря, пустынно. Волны катятся в галечно-сером море, Ветер леденит щеки и уши. Я люблю одиночество. В это время года нет отдыхающих. Спускаю Бренуэлла с поводка. Он мчится по нашему обычному маршруту. Уши развиваются по ветру. Когда я выпрямляюсь и вытираю с лица соленые брызги, то замечаю, что кто-то сидит на скамейке, глядя на воду. Странно сидеть в такую мерзкую погоду. Смотрю на обувь. Черные кроссовки. бренуэл кричу я пульс учащается мой черно белый пес крошечное пятнышко вдали стримглав несется к небольшой площадке для игры в гольф и лестнице, по которой мы обычно спускаемся на пляж бренуэл ветер уносит его имя но к моему облегчению бренуэл вертится рядом со скамьей где душными летними днями одна и та же пожилая пара сидит с фляжкой и бутербродами, кидая крошки голодным крикливым чайкам. Сначала я не понимаю, почему он остановился. Подойдя ближе, вижу, что он жует брошенный кем-то хот-дог. Оглядываюсь. Фигура на скамейке исчезла. Взгляд притягивают шелестящие на ветру кусты перед площадкой для гольфа. Здесь легко спрятаться. Вздрагиваю, и сажусь на корточки. Тоже думаешь, что быстро поднятая упавшим не считается? Пристегиваю поводок. Нет, на пустой пляж я одна не пойду. Выпрямляюсь, смотрю на скамью. И забываю про остальное. Рокот волн, дождь, швыряющий капли в лицо, набережная, все отступает. Туфли. Мои пропавшие туфли. Черные высокие шпильки с серебристыми бантами, Туфли, в которых я ходила в бар. К планке скамьи приклеен скотчем пакет для бутербродов. В нем записка. Два слова. «Беги, Элли!» Хватаю туфли и бросаюсь в сторону дома.